Уже виднелась Болотовская усадьба, красная крыша и зелёный сад. Николай Степанович Болотов, старый отставной генерал, стоял на высоком выбеленном крыльце и, заслоняясь морщинистой рукой от солнца, смотрел на липовую аллею. Когда тройка миновала ворота с потрескавшимися каменными львами, и солнечные лучи сквозь листву пятнами затрепетали на спинах лошадей и плечах Тихона, Миша не выдержал, выпрыгнул из коляски и, перегоняя ее, бегом побежал к отцу. Но не успел он поздороваться с ним, как его сзади обняли чьи-то руки, и Наташа, сестра, звонко поцеловала его. Из теней послышались легкие женские шаги, и Миша еще не увидел, но уже почувствовал, что вошла его мать. После бесконечного праздничного обеда Миша вышел в сад. Разлука была долга. Надо было всё заново осмотреть, поздороваться с каждым деревом, с каждым камнем, с каждой тенистой аллеей. На дворе и в саду всё было по-старому. По-старому, переворачиваясь через себя и веляя лохматым хвостом, подкатился шершавый шоколадно-лиловый шарик и понюхал Мишины сапоги. Почуяв Мишу, легавая, краснопегая сука Веста взвизгнула и лизнула его, как всегда, прямо в губы. Те же горничные, Лукерья и Даша, потупив глаза, поклонились ему. Та же ключница Маланья Петровна в том же синем платке прошла на погреб за смородиновой водой. И так же буйно зарастали дорожки репейником, дикой коноплей и крапивой. И так же пышно распускалась сирень. И так же вкусен был зеленый крыжовник, И так же мирно в конюшне кони жевали овес. Двор через околицу выходил в лес. В лесу было тихо и сильно, да духоты, Пахло валежником и смолою. У заросшего мелкой осокой тинистого ручья Миша присел. Наташа, приминая руками гибкие стебли папоротника, Придвинулась к брату, И заглянув в его счастливое лицо, робко сказала: Мы думали, что Саша убит. От него не было писем. Папа всё плакал, а мама С живыстью повернулся Миша. Мама, ты знаешь, молчит. А теперь? Теперь получили письмо. Пишут, что в плену. Слава богу. Наташа перекрестилась. И зачем это люди воюют? Миша знал о Цусимском бое, но он ни разу не вспомнил о брате о том, что брата могли убить. Он не огорчился и не обрадовался словам Наташи. В плену так в плену. Незаметно и постепенно от товарищей из брошюр, из газет и знамёков, из значительных умолчаний он в свои 18 лет уже капля по капле впитал то всеобщее равнодушие, к русским несчастьям, которые считалось тогда заслуженным и уместным. Так им и мы надо, думал он, хотя не мог бы сказать, кто такие они и почему надо, чтобы они тонули, погибали или сдавались в японский плен. Не отвечая Наташе, он спросил: "А почему мама в чёрном?" "Мама теперь всегда в чёрном". Ты знаешь что-нибудь об Андрюше? Нет, ничего. Почему он не пишет? Не знаю. Наташа задумалась. Слабый и суха нехотя долбил дятел в чащще. Послушай, Миша, скажи. Я давно хотела тебя спросить. Миша, скажи, что он делает там, Андрюша? Где он? Я знаю, что ему худо. Ему очень худо. Миша, правда, что он социалист? Миша молчике внул головой.